Глава 9. Забава. Уже несколько дней я жила в доме Гаяса и Камали, и время, проведённое в плену Каматов, теперь мне стало казаться страшным сном. Совершенно случайно моя жизнь вновь изменилась и в лучшую сторону. Эта замечательная семейная пара вернула мне чувство защищённости, окружила заботой и вниманием. Камалия словно старалась залечить мои душевные раны, убеждала меня, что нужно смиренно принимать то, что даёт судьба, потому что только так можно обрести гармонию с самой собой. Конечно, я прекрасно понимала, к чему все эти разговоры. Камалия мягко готовила меня к тому, что домой я никогда не вернусь. Но в моей душе всё-таки жила надежда на возвращение. Тоска по отцу и о Миру поселилась в моём сердце, и словно незаживающая рана терзала меня. Я часто думала о своих родных и о том, как они живут теперь. Забава, забава, ты где? Обернувшись на оклик, я увидела на террасе дома Камалию и махнула ей рукой. Я здесь. Сегодня такая замечательная солнечная погода. Спускайся и ты в сад, давай вместе прогуляемся. Нет, она качнула головой. Гаяс хочет с тобой поговорить. Иду. Я поспешила к дому, чувствуя, как учащённо бьётся сердце. Сама не знаю, почему, но меня охватило непонятное волнение. Быстро взбежав по ступенькам, пронеслась мимо девушки с ложанки и споткнувшись о край ковра, буквально влетела в гостиную. Скорее всего, я бы упала, если бы Нак не придержал меня кончиком своего хвоста. "Осторожно", нахмурился он. "Куда ты так бежишь?" Гайас вальяжно развалившись на диване, чуть наклонив голову, пристально разглядывал меня. От его алых глаз невольно вздрогнул К истинному виду нага я так и не смогла привыкнуть. Огромный толстый хвост, изменённое лицо, лягушачий рот с рядами зубов невольно вызывали во мне ужас, который невозможно было преодолеть. Наг чуть приподнялся, глубоко вздохнул и невольно прошипел: "Опять". Кольцо из его хвоста сильнее сжалось вокруг моей талии. "Сколько раз тебе можно говорить, что твой страх манит?" "Я не боюсь", пискнула в ответ, делая глубокий вдох. сделаю вид, что поверил. Гаяс отпустил меня и кивнул: "Присаживайся". Задержав дыхание, подошла к дивану и присела на краешек. Свой ужас перед ногами мне действительно побороть никак не получалось, и тогда Камалия научила меня одной хитрости. Учащённое сердцебиение и ненужное волнение можно было замаскировать определённой дыхательной гимнастикой. Нужно было сначала глубоко вздохнуть, а потом наоборот затаить дыхание. После повторения этих действий несколько раз страх действительно отступал. Вот и сейчас, опять вздохнув, я уточнила: "О чём ты хотел поговорить? У меня есть для тебя новости". Я вопросительно посмотрела на Нага, невольно сжимая руки в кулаки. Гая соскалившись улыбнулся и довольно сообщил: "Твои похитители сегодня покинут планету". "Да?" не смогла удержать удивление. "Неужели они отказались от поисков?" Со слов Гаяса я знала, что Арес выжил и более того, развернул масштабные поиски, задействовав огромное количество коматов. Если бы не помощь Камали и её мужа, я бы уже, наверное, была в гореми неизвестного мне Нага. Нам удалось их убедить, что ты покинула планету на туристическом лайнере. Какая замечательная новость, улыбнулась я. Надеюсь, они забудут про меня раз и навсегда. Конечно, Наг кивнул. Так и будет, но это не все новости. Что-то ещё случилось. Забава. К моему сожалению, выяснить координаты твоей планеты мне не удалось. Мне жаль, но обратной дороги домой для тебя просто не существует. Я не моргая смотрела на Гаяса, чувствуя, как в груди разливается боль. Надежда на возвращение согревала моё сердце, а сейчас мне казалось, что оно просто остановилось. По моей щеке скатилась слезинка, потом ещё одна. Забава, ты не переживай, никто тебя из дома не выгонит. Ты обязательно найдёшь своё место в этом мире, а я и Камалия поможем в этом. Спасибо, всхлипнула я и тут же вскочила. Прости. Мне нужно было сейчас побыть одной и просто выплакаться. Пролетев мимо Камалии, стала быстро подниматься по лестнице. Забава, услышала вслед, но разговаривать я сейчас была не в силах. Оказавшись в своей комнате, упала на постель и горько заплакала. Вытирая слёзы, я прощалась со своими родными, которые теперь будут жить только в моём сердце и воспоминаниях. Амир, мысленно обратилась к своему возлюбленному, прости, что всё так получилось. Я так тебя люблю, родной, и мне жаль, что нет возможности всё объяснить. Никогда тебя не забуду. Безумно хотелось закричать от нестерпимой боли и бессилия, и я не понимала, как мне жить в этом мире среди нагов. Разве к ним можно привыкнуть? Да и что я здесь буду делать? Размазывая слёзы по лицу, я жалела себя, выплёскивая эмоции, которые всё это время пыталась сдерживать: страх, панику, неуверенность, неверие. Вскоре слёзы закончились, а на душе наступило полное опустошение. Сил просто не осталось. "Забава", послышался голос Камали, а потом раздался стук. "Можно я войду?" "Прости, я хочу побыть одна", попросила я. "Прекрасно понимаю, что сейчас не в силах ни с кем общаться". Нагиня всё равно никогда не поймёт меня. Потому что у этой удивительной рас и не было особой привязки к семье, и они без сожаления покидали родительский дом. Забава, если захочешь поговорить, я всегда готова, раздалось из-за двери. Я промолчала, подумав, что потом обязательно извинюсь перед Камалией, а сейчас мне просто было необходимо побыть одной и решить, что делать дальше. Конечно, можно и дальше пользоваться гостеприимством семейной пары, но это неправильно. Теперь мне надо как-то искать своё место в новом мире. Хотя чем я могла бы заниматься здесь, просто не представляла. Было полное ощущение, что моя жизнь полностью разрушена, ведь у меня ничего не осталось. Внезапно опять раздался стук. "Камали, поговорим попозже", попросила я. "Госпожа, я вам принесла успокаивающий отвар", послышалось в ответ. Открыв дверь, увидела одну из девушек-служанок с подносом в руках, на котором стоял стакан, наполненный светло-зелёным напитком. "Что это?", уточнила я, чуть нахмурившись. Господин Гаяс приказал заварить для востравы. Они помогут вам успокоиться, очень хороший состав. Спасибо, всхлипнула я. Плотна закрыл дверь, села на кровать и посмотрела на стакан в своих руках. На вкус напиток оказался немного противным, чуть горьковатым, даже резким. Скривившись, я быстро его выпила, а затем поморщилась. Через несколько минут меня охватила жуткая слабость, с которой невозможно было бороться. Я буквально распласталась на постели и закрыла глаза. Сил даже пошевелиться не осталось. Прежде чем уснула, в голове промелькнула мысль, что в отвар что-то специально добавили. Мой сон был очень странным. Я слышала, что в мою комнату кто-то вошёл, почувствовала, как меня укрывают покрывалом, но сколько ни старалась открыть глаз, так и не смогла, а потом просто провалилась в забытьё. Когда я проснулась, за окном уже стемнело. Всех на постели сонно гляделось по сторонам, а потом поняла, что проспала почти весь день. В голове была пустота, да и на душе стало немного легче. Не знаю, что за волшебный отвар мне приготовили, но моё состояние после него явно улучшилось. Помывшись и окончательно проснувшись, я решила поговорить с Камалей. Мне надо было как-то извиниться за свои слёзы, что-то объяснить. Я направилась в гостиную, но внезапно в коридоре услышала голоса. Они раздавались со стороны спальни супружеской пары. поговорю с ними о вояме подошла к двери и тут же поняла, что она почему-то не закрыта я только хотела постучать как услышала голос Гаяса Как там забава спит пусть набирается сил ответила Камале Она сегодня очень бурно отреагировала на мои слова о том, что дорога домой для неё закрыта Весьма эмоциональная самочка мне кажется, твоя задумка ничем хорошим не закончится Не преувеличивай, женщина засмеялась. Более необычного подарка для моего отца и не придумаешь. Он всегда любил необычных рабынь, а Забава станет жемчужиной в его коллекции. Она абсолютно не знает наших традиций, с ней будет немало проблем, промолвил Гайас. Мне кажется, эту девушку лучше продать. Нет, всё будет замечательно. Я уже представляю лицо отца, когда он увидит её. Прижав ладоньку бам с ужасом поняла, в какую страшную ловушку попала. Эту семейную пару я считала своими спасителями, а на самом деле они мне цинично приготовили незавидную участь. Я всего лишь была подарком, чьи эмоции не интересны проклятым змеям. Знаешь, когда мне служанки сообщили о том, что на заднем дворе нашего дома спит девушка, я вышла на неё посмотреть из любопытства, призналась Камалия, а увидев забаву, моментально поняла, что она понравится отцу. Сама судьба привела её в наш дом. Да ещё так вовремя. Кстати, надо бы ей прикупить какой-нибудь одежду. В служанки поделились забавой своими вещами, но ей не помешает иметь небольшой гардероб. Хотя, думаю, мой отец не скоро выпустит её из своих апартаментов, а там ей одежда точно не понадобится. Нагеня рассмеялась, а я едва сдержала крик. Меня предали, воткнули нож в спину. И что делать было, пока непонятно. послышалось недовольное шипение, а потом раздался шелест песка. Понимая, что меня сейчас обнаружат, Малльнийнос наподняла руку и постучала в дверь. Буквально через мгновение она распахнулась, и я увиделанахмуриного гаяса. Он, покачиваясь на своём хвосте, пристально смотрел на меня. По его прожигающему взгляду было ясно, что Нак пытается понять, слышала ли я их разговор или нет. Я улыбнулась, стараясь скрыть свои эмоции, потому что понимала, мерзкая парочка не должна ни о чём догадаться. Что ты тут делаешь? Гаяс, я хотела бы поговорить с Камалей, а потом, подняв взгляд на Нагу, добавила: "Да и с тобой тоже. Проходи". Мужчина скользнул в сторону, и я вошла в комнату. Апартаменты семейной пары представляли собой несколько помещений, соединённых огромной гостиной. Увидев меня, Камаля участливо уточнила: "Забава ты как?" В голосе Наги не отчётливо слышалось сочувствие и запереживание. Хорошая актриса, со злостью подумала я, а сама ответила: "Всё в порядке". А потом вздохнула: "Вы простите мне мои слёзы, просто не смогла справиться со своими эмоциями". "Да, конечно", женщина грациозно поднявшись с диванчика, подошла ко мне и чуть приобняла: "Мы прекрасно понимаем, какой это удар, но мы с Гаясом поможем тебе его пережить". "Правда, дорогой?" "Конечно", Нак развалился на огромном диване, вытянув хвост: "Обязательно поможем". Кончик его подвижной конечности как-то по-хозяйски погладил меня по ногам, передёрнув плечами, отступила чуть в сторону и посмотрела на Камалию. И извини, что не стала с тобой разговаривать днём. Всё в порядке, тут же заверила женщина. Забава тебе нужно поесть. Сейчас прикажу служанкам накрыть на стол. Не надо, качнула головой. Не беспокой девушек, я сама спущусь на кухню и перекушу. Точно? Камалия нахмурилась. Тебе надо хорошо питаться, ты такая худенькая. Спасибо за заботу. Отдыхайте, утром увидимся. Попрощавшись, я покинула супружескую спальню, оказавшись в коридоре, прижалась спиной к стене, чувствуя, как колотит нервная дрожь. Мне нужно было как можно скорее уйти, но вот ноги совершенно не слушались. Всё внутри сковало. Оставаться дольше в этом доме я была не намерена. Только теперь, зная о коварных планах супругов, прекрасно понимала, что меня никто и никогда не отпустит. Ответ на вопрос, что делать, был очевиден: бежать. И тут внезапно дверь спальни распахнулась, и в коридор выглянула Камалия. Увидев меня у стены, она весьма удивилась. Забава. Голова закружилась от голоя, не зная, как ещё объяснить тот факт, что я до сих пор не ушла. Женщина тут же предложила: "Давай провожу тебя в твою спальню". "Не надо, сама дойду. Не беспокойся", заверила её я. "Ну уж нет", нагиня приобняла меня. "Идём". Когда я оказалась в спальне, Камалия строго сказала: "Ложись. Сейчас тебе принесут ужин". Ну а потом спать, спать и ещё раз спать. Поняла? Да, кивнула в ответ, зная, что лучше не спорить. На ужин мне принесли несколько блюд и какой-то ароматный чай пить, который я не рискнула. Прекрасно помню отяги нагав ко всяким успокаивающим травам. Клод на поужинов вылила напиток в раковину, а потом легла в постель. Я была уверена, что Камали обязательно придёт меня проведать. Ведь ценный подарок заболел. И действительно, вскоре дверь открылась, и женщина тихо позвала меня по имени. "Забава, ты спишь?" "Почти", соврала я. "Так устала я что-то". "Спи, ни о чём не беспокойся", послышалось в ответ. Решив не отвечать, просто повернулась на бок, с головой завернувшись в покрывало. Я интуитивно почувствовала, что в спальне осталась одна, но вскакивать с постели не торопилась, подумав о том, что бежать надо глубокой ночью. Я понимала, что по приказу Камали в чай явно что-то добавили, и ногиня уверена, что мой сон продлится до утра. А значит, у меня есть немного времени. И главное к тому моменту, как наступит рассвет, я должна быть как можно дальше от этого дома. Как только ночь полностью вступила в свои права, сонная тишина окутала город. Все звуки стихли, даруя некоторое спокойствие. Поднявшись с постели, осторожно открыла дверь и выглянула в коридор. Победившись, что обитатели дома спят, быстро стала переодеваться. В своё время Камалия настаивала на том, что комбинезон Каматов необходимо выбросить, но я решила оставить его на память о тех днях, что провела в плену, и сейчас он мне как раз пригодился. Натянув латексный костюм, заплела волосы в косу, а затем одела лёгкую обувь, напоминающую чем-то кроссовки. В таком виде мне будет удобно передвигаться ночью, но прекрасно понимая, что днём привлеку к себе много ненужного внимания. Вытащила из шкафа тонкий платок, в который завернуло длинное закрытое платье. Прижав узелок с вещами к груди, на цыпочках выскользнула из спальни, осторожно спустившись по лестнице, рванула к входной двери, но едва её приоткрыла, увидела во дворе двух огромных нагов. Они о чём-то беседовали, покачиваясь на хвостах. Каждый был закован в блестящие серебристые латы, и я сразу поняла, это охрана, о которой я даже не догадывалась. Быстро закрыв дверь, пока меня не заметили, прислонилась к ней спиной, запаниковав. Стало понятно, что покинуть дом будет непросто, но и оставаться здесь было невозможно. "Забава, ты уже столько пережила", мысленно дала себе подзатыльник. "Думай, что делать. Слезам сейчас нет места, думай". Глубоко вздохнув, вытерла набежавшие слёзы, а потом решила попытаться выбраться из дома через задний двор. Я скользнула к входу в служебные помещения, когда услышала какой-то шорох. Испуганно замер, быстро спряталась за плотной портье, закрывающей окно. Мне казалось, что стук моего сердца сейчас разбудит весь дом. От безумного напряжения прикусила губу и осторожно вглядывалась в узкую щелочку между шторами, пытаясь понять, что происходит. Прошло несколько минут, но вниз так никто и не спустился. Может, показалось, с некоей долей облегчения подумала я и поспешила к двери, ведущей на задний двор. Тусклый свет бралишь слегка рассеивал мрак, поэтому в узком коридоре было довольно темно. Достигнув цели, потянула за ручку и с сожалением осознала, что дверь заперта. Автоматически дёрнув её несколько раз, стала оглядываться в надежде увидеть ключ, но его почему-то нигде не было. Что делать, что делать? Я схватилась за голову, потому что как выбраться из дома просто не представляла. А потом мой взгляд остановился на окне. План возник в голове моментально. Я быстро направилась на кухню, забравшись на стол, открыла тяжёлую раму и выглянула. На заднем дворе было темно и тихо. Другого пути у меня не было, поэтому, присев на подоконник, я опустила ноги, а потом просто прыгнула. Приземление было весьма неприятным. Зашипев от боли, пронзившей ногу, с трудом поднялась и отряхнула ладони. Сделав шаг, невольно ойкнула, а затем, прикусив губу, поковыляла к воротам. Калитка была закрыта на обыкновенный засов. Едва не закричав от радости, быстро отодвинула щиколду и шагнула на улицу. Куда идти, я не знала, но сейчас это было и неважно. Оглядевшись, поняла, что с одной стороны улицы слышны голоса. Случайные свидетели мне были не нужны, поэтому, прижав узелок с свечами к себе покрепче, я направилась в другую сторону. Прекрасно понимая, что как только о моём бегстве узнают, меня начнут искать, старалась идти быстро, но болезненный импульс в ноге не позволял этого сделать. Я прошла мимо особняка Гаяса, достигла конца квартала, и тут мне дорогу внезапно преградил высокий темноволосый мужчина в военной форме. Откуда он взялся на моём пути, я не поняла и очень испугалась. Окинув меня пристальным взглядом, незнакомец вкратце его поздоровался. Привет. Я, вздрогнув, невольно отступила, подумав о том, что, кажется, нашла неприятности. Недолго думая, развернулась и поковыляла в обратную сторону. "Эй, ты куда?" послышалось мне вслед. Не отвечая, просто побежала вперёд, спасаясь от незнакомца. "Стой!" Я ускорилась, и тут мне дорогу преградил Накс с длинным зелёным хвостом. "Помогите!" невольно закричала, и в тот же мгновение меня подхватили на руки и крепко прижали к мужскому торсу, а потом я услышала шёпот: "Наконец-то, теперь всё будет хорошо".